Тем временем сформированная весной 1805 года на Хоккайдо из резервистов общевойсковая дивизия под командованием генерал-лейтенанта Харагучи уже в конце июня того же года двинулась на собственной вспомогательной флотилии через пролив Лаперуза. Флотилия шла под прикрытием северной эскадры вице-адмирала Катаоки. 23 июня 1905 года порученец Канаев ворвался в кабинет генерал лейтенанта Липунова с развивающейся, как вымпел, длинной телеграфной лентой в руках. «Ваше высокопревосходительство! Только что получено депеша из Корсаковского поста от полковника Арцишевского! Через пролив Лаперуза под японским флагом идет большое соединение военных кораблей!» «Значит, все-таки началось», — искренне расстроился Липунов. «Вот что, батенька, мне срочно нужен прямой провод с Петербургом. Предупредите телеграфиста, а пока соберите на совещание командиров отрядов». М «Да, все-таки началось». С этой последней фразы военный губернатор и начал оперативное совещание, спешно собранное уже через час после получения депеши из Корсаковского поста. В штаб были вызваны командиры Арковского, Александровского и Дуйского отрядов, сосредоточенных на западном побережье острова, а также командиры всех приданных отрядам дружин. Конный разъезд помчался с донесением о японских кораблях в село Рыковское, где был расквартирован Тымовский резервный батальон. На оперативном совещании Липунов уточнил диспозицию Сахалинского гарнизона и задачи, стоящие перед защитниками острова. В южном укрепрайоне были сосредоточены серьезные силы. Отряд Арцишевского из 415 штыков, 8 орудий и 3 пулеметов защищал пост Корсаковский. Еще четыре орудия удалось снять с затонувшего крейсера Новик. На юге Сахалина осели также длинноствольные орудия, Несколько пулеметов и большое количество стрелкового вооружения, отправленное по приказу военного министра Куропаткина для довооружения двух постов еще в октябре 1904 года. Однако присланные буквально вслед директивой военного министра, все это вооружение предписывалось оставить в Корсаковском. Остальные четыре отряда укрепрайона предназначались для партизанской войны в случае захвата противником юга острова. Но как защищать северное побережье? По телеграфному проводу Липунову удалось связаться с военным министром. Поставленный перед фактом нападения на Сахалин, министр сообщил, что им в Ставку направлено требование об отправке на Сахалин регулярного батальона численностью 2000 штыков, а также необходимого тяглового лошадиного резерва и боезапаса. Переброска войск и обозов должна была быть осуществлена предстоящей зимой с установлением санного пути. Собранные на совещание офицеры со значением «переглядывались». Враг уже на пороге, а военный министр, словно не слыша, уповает на санный путь. В июне, когда до зимы еще пять месяцев. Кстати говоря, этого пополнения на острове так и не дождались. Ставка, в которой уже раз отклонила план Куропаткина. Липунов, стараясь не встречаться глазами с офицерами, напомнил им. Арцишевский имеет приказ оборонять пост Корсаковский сколько возможно. А в случае неминуемого захвата его противником ему предписывалось уничтожить административное здание, денежную наличность, документы и уйти в тайгу для ведения партизанских действий. Чтобы сохранить орудия и обозы, в тайге заранее прорублена просека, по которой отряд Арцишевского и приданная ему артиллерия могли быть скрытно от движущихся в татарском проливе японских кораблей, переброшены до села Соловьевка. В тайге, утверждал генерал-губернатор, были заранее размещены и замаскированы тайники с продовольствием, оружием и боеприпасами. Ландсберг слушал генерала со смешанным чувством гнева и бессилия. Давно оставив службу инженера-архитектора, он за недавнее время, тем не менее, дважды побывал в Корсаковском посту. Прошлой осенью и нынче летом. И по возвращении с юга острова счел своим долгом письменно изложить военному губернатору острова профессиональное мнение о состоянии той ракадной дороги. Ракада, от французского «рокад», Шоссейная или грунтовая дорога в прифронтовой полосе, проходящая параллельно линии фронта. Ракады используются для маневрирования войск. Может, его высокопревосходительство просто забыло об отвратительном состоянии ракады в той просеке? Но ведь невозможность прохождения по ней обозов и артиллерии была подкреплена самолично сделанными Ландсбергом фотографиями. По той наспех сделанной просеке могли пройти по зимнему времени и то с великим трудом лишь легкие нарты с собачьими упряжками. К нынешнему лету просека и вовсе заболотилась и была преодолимой разве что для пешего либо верхоконного прохождения, да и то при условии, что лошади были бы сахалинские, привычные к подобному передвижению по оставленным корням и невыкорчиванным пням. Рапорты Ландсберга и его фотографические снимки легли под сукно. Что же касается тайников с боеприпасами и продовольствием, устроенных в тайге для будущих партизанских действий, то это и вовсе было общеизвестным скандалом. Некто Коптев из ссыльно-каторжных еще прошлой осенью выдал эти тайники японским рыбопромышленникам Юга Острова, агентам японских спецслужб. Пропивая полученное вознаграждение в кабаках, Коптев без зазрения совести хвалился перед собутыльниками своим иудиным делом. Слухи о предательстве дошли до властей Корсаковского поста, Коптев был арестован и попал под следствие, во всем признался и получил новый срок. Арцишевский провел ревизию нескольких тайников и убедился, что они частично разграблены, а частично приведены в полную негодность. Об этом было доложено военному губернатору Липунову и озвучено им на очередном совещании. Однако мер по пополнению тайников и смены мест складирования в тайге припасов для партизан не принял ни Арцишевский, ни сам Липунов. Не были арестованы и изолированы прознавшие протайные склады японские агенты, Тем не менее, на нынешнем совещании Липунов с воодушевлением вещал про переброску войск с юга по несуществующей ракаде. Были и упомянуты как действующие, и разграбленные таежные тайники. Ландсберг слушал генерала и не верил своим ушам. Все это походило на дурной сон. При этих условиях говорить о сколько-нибудь длительном сопротивлении Корсаковского гарнизона и действенности сопротивления партизанских отрядов Южного Сахалина было просто безумием. Тем не менее, военный губернатор утверждал, что долгое сопротивление корсаковцев свяжет силы японцев и не даст им возможности двигаться на север. Да здоров ли Липунов? Не страдает ли он провалами памяти? А прочие участники совещания? Отсутствие условий для маневра войск на юге острова и провальная ситуация со схронами для партизан были известны всем, и люди молчали. Да и какая разница, мрачно размышлял Ландсберг. На какое время свяжут арцишевские японские силы на юге острова? На два дня или на две недели? Да хоть на два месяца. Какая разница, если здесь, на главном направлении удара противника, ничего уже не изменить ни за два месяца, ни за два дня? Вся сущность Ландсберга, все, чему его когда-то учили в саперном батальоне и наглядно демонстрировали на полях сражений, все восставало против выработанных Липуновым тактики и стратегии обороны. Господи, да имеет ли его высокопревосходительство вообще понятие о таких военных науках? Ландсберг хорошо знал западное побережье острова, исходив его в своих охотничьих странствиях вдоль и поперек. Много раз во время морских поездок на юг острова и во Владивосток он видел здешние скалистые берега. И сейчас, глядя на крупномасштабную карту средней части острова, по которой суетливо металась указка военного губернатора, Он был совершенно убежден, что наиболее пригодными для вражеского десанта являются сравнительно невеликие участки побережья. В общей сложности, протяженностью не более 25 верст. Да и ни к чему, собственно говоря, японцам высаживаться на неласковые берега далеко южнее или севернее островной столицы. Отсутствие дорог делает сухопутную переброску войск с места высадки до столицы острова невозможной и нецелесообразной. Ландсберг был убежден, именно здесь, На этих 25 верстах и следовало бы сосредоточить все силы защитников острова. Для сплошной линии обороны сил, разумеется, маловато. Однако десантный флот противника будет для защитников острова как на ладони. Замысел японцев направить удары севернее или южнее будут настолько очевидны, что угадать их и направить к местам высадки мобильные отряды труда не составит. Имеющиеся у сахалинцев артиллерии потопить японские корабли появися не на рейде Дуэ, конечно, невозможно. Однако шквальный винтовочный и пулеметный огонь по десантным баржам и катерам нанесет противнику серьезный урон. А несколько господствующих высот на побережье словно самой природой были созданы для того, чтобы небольшая горстка защитников с достаточным запасом боеприпасов, не имея перед собой мертвых зон для обстрела, смогла бы долго удерживать свои участки от захвата десантом. Правда, нельзя забывать об огневой поддержке, которую окажет десанту корабельная артиллерия японцев. Под прикрытием орудий Японский десант, пусть со значительными потерями, рано или поздно достигнет берега. Но тут японские солдаты окажутся на открытом, простреливаемом насквозь участке. я озаботься, военный губернатор заблаговременно о строительстве второй линии качественных береговых укреплений, противников вполне реально было бы задержать и даже сбросить в море. Но о какой второй линии сейчас можно говорить, если и первая-то никуда не годилось. Спустя самое малое время после завершения спешного абы как строительства неукрепленные стенки траншей и окопов поползли от дождей, их дно превратилось в грязевую ловушку. Сейчас, когда реальная угроза десанта проявилась во всей своей очевидности, времени для приведения вырытых окопов в порядок, наверное, хватит. Часть окопов и соединительных траншей была спланирована настолько бездарно, что при орудийной поддержке с моря засевшие там защитники будут неминуемо уничтожены огнем артиллерии. Исключение представлял лишь участок линии обороны, подготовленной дружиной Лансберга и под его руководством, по всем правилам фортификационной науки. Отметил Ландсберг еще один минус. Линия обороны, намеченная лично генерал-губернатором, была слишком коротка. Японцы быстро поймут это, оглядев берег в бинокле, и, высадившись на доступных участках севернее и южнее, зайдут с флангов и вынудят защитников отступить. А нынче его высокопревосходительство между тем о необходимости укрепления береговой обороны даже и не поминает. «Ждать и готовиться» — это были, пожалуй, самыми употребляемыми им на памятном совещании 23 июня глаголами. Конечно, рассуждал Ландсберг, конечно, за всякой военной доктриной неминуемо стоит так называемая «большая политика». Вот и Липунов напоминает о директиве ставки военного командования драться за Сахалин до заключения с Японией мирного договора. Вставки были убеждены, что яростное сопротивление защитников Сахалина даст русской делегации на будущих мирных переговорах сильную козырную карту. Закончилось совещание сообщением ординарца генерал-губернатора о том, что телеграфная связь с постом Карсаковский прервана. Офицеры переглянулись. Очевидной причиной прекращения связи был захват противником телеграфной конторы в самом посту либо диверсионная вылазка японцев на берег и порча ими телеграфной линии. Но в любом случае было ясно. Японские солдаты уже вступили на островную землю. Отпустив офицеров, командующих отрядами, Липунов попросил задержаться командиров, приданных отрядам дружин. В большинстве своем ими были командированы из Маньчжурской армии офицеры. Почти у всех на мундирах с погонами красовались совсем недавние боевые награды. На статского начальника первой саперной дружины Ландсберга маньчжурцы поглядывали с иронией, а некоторые откровенно посмеивались над его маловразумительным военным нарядом. Форма дружинников была придумана кем-то в Ставке и получила личное одобрение Липунова. Все того же каторжного серого цвета она была лишена погоны знаков отличия. Каторжное прошлое Ландсберга не было тайной ни для кого, и только двое-трое из командиров отрядов относились к нему без предубеждения, как к равному. И возмущались вопиющей несправедливостью тем, что по чьей-то злой воле либо недомыслию начальства ему не присвоен воинский чин. Капитан Филимонов и штаб капитан Рогайский, командиры второй и пятой дружин, не ограничились выражением сочувствия и солидарности, а неоднократно поднимали в присутствии военного губернатора вопрос о присвоении Ландбергу воинского чина. Однако их вмешательство вызвало лишь откровенное раздражение генерала. Господа офицеры, «Я хотел бы обратить ваше внимание на морально-нравственный дух воинских формирований, которыми вам доверено командовать», — начал Липунов. «Я не желаю нынче устраивать подробных разбирательств участившихся за последнее время случаев мародерства и грабежа местного мирного населения. Не до того, господа. Однако жалоб на ваших дружинников приходит много, верьте слову. Там забрались в курятники несушек передушили. Здесь произвели незаконную реквизицию муки или сена. Дружинники аки, псы голодные рыщут поселением и требуют у обывателей водку, мясо. Это крайне неприятные факты, господа. Тем более в свете предстоящих нам, по всей вероятности, партизанских действий. Первое дело для партизан — поддержка мирного народа населения, его лояльность и помощь. Ничего этого не будет, если вы в самом начале не искорените факты ограбления мирных поселян и случаи мародерства. Капитан Щекин, вы имеете сказать что-нибудь по существу? тот вскочил. «Если позволите, ваше высокопревосходительство, я уже письменно доносил и вам, исполняющему должность начальника штаба местных войск подполковнику Осипову, про случай маскировки грабителей, очевидно, белых арестантов под дружинников. Две таких шайки были пойманы мною собственноручно на месте преступления. Да были мерзавцы красных ленточек, поношили их на бушлаты и армики и под видом квартирьеров и заготовителей обшаривали подворье поселенцев». Так что, господин генерал, тут всех собак, извините, вешать на наше воинство нельзя -с. «Дозвольте дополнить капитана Щекина, господин генерал», вскочил и молодцевато щелкнул каблуками капитан Быков. «Мало того, что обмундировка у дружинников, смею доложить, невразумительная какая-то, так еще и вопрос наведения дисциплины в дружинах не проработан. Где это видано, господин генерал, чтобы самым тяжким наказанием для солдата было его отчисление из воинского подразделения?» Это и сам Александр Македонский свои когорты мигом бы растерял, осмелюсь предположить. На время боевых действий, объявленного на острове военного положения, самым разумным было бы приравнять дружинников к нижним армейским чинам. Вот когда они будут знать, что за оставление поля боя или мародерства под трибунал пойдут, тогда и дисциплина будет. «У вас все, господа?» «Тогда отвечу сразу обоим», — кивнул военный губернатор острова. «Грабители, маскирующихся под дружинников». Приказываю изобличать и с помощью местных гражданских и полицейских властей разъяснять. Местных жителей передавать гражданским властям, беглых арестантов расстреливать на месте. Это первое. Со вторым сложнее, господа офицеры. Формирование дружины, положенные в его основу принципы, включающие как льготы для дружинников, так и примерные меры наказания, изложены в приказе номер 47 наместника его императорского величества. А коли так, господа офицеры, то и обсуждать, а по осуждать сей приказ никому права не дано. Его надо исполнять. Есть еще вопросы? Нет? Тогда есть у меня вопрос к господину начальнику первой саперной дружины, господину Ландсбергу». Липунов близоруко сощурился на вскочившего с места Ландсберга. «Так вот, господин начальник первой саперной дружины». Из имеющегося у меня рапорта следует, что всю последнюю неделю ваши люди усердно упражнялись в ежедневной стрельбе по мишеням. Стреляли по полтора-два часа, растрачивая при этом всякий раз не менее тысячи патронов. При всей похвальности воинских занятий из данного факта вытекает грубейшее нарушение изданной мной директивы, доведенной, как уверяет начальник штаба, до всех войск местного гарнизона. А именно лицо легкомысленное, если не преступное расходование боеприпасов, коих на каждую дружину выдано из расчета по 200 патронов к винтовке системы Бердана. Учиться стрелять — это, конечно, похвально. Но чем же воевать после такой расточительной учебы, собираетесь, господин лансберг Патронов в наших арсеналах почти не осталось. Полученный дружиной боекомплект, о котором говорит ваше высокопревосходительство, пребывает в целости и сохранности. «Если вам угодно произвести личную ревизию, господин генерал, я готов предъявить все 42 тысячи патронов немедленно». «Тогда позвольте, а как же стрельба? Вы хотите сказать, что меня ввели в заблуждение?» «Никак нет, господин генерал». Пряча под густыми усами легкую улыбку, Ландсберг шагнул к военному губернатору и протянул ему какие-то бумаги. «Извольте». «Что это?» Липунов зашарил по столу в поисках очков. «Рапорт!» Никак нет, господин генерал. Это оплаченные и расписка капитана норвежской зверобойной шхуны Nord-Stars в получении денег за проданные им винтовочные патроны системы Бердана. Если изволите вспомнить, то сия шхуна заходила в дуэ за углем две недели назад. Зная скудость наших островных арсеналов, я поинтересовался у норвежца, нет ли у него лишних патронов. Таковые нашлись и мне охотно их продали. Поскольку норвежский флаг является дружественным России, я не стал спрашивать разрешения властей на эту коммерческую сделку. Лицензия на подобные сделки с оружием и боеприпасами у меня, как у купца первой гильдии, имеется. Осмелюсь также напомнить вашему высокопревосходительству о разъяснительном письме господина генерал-губернатора Приморской области Градекова, в коем он еще осенью прошлого года усиленно рекомендовал всем начальникам войск Ахатоморья всемерно пополнить имеющиеся боезапасы, в том числе и за счет закупок у населения и прочих заинтересованных лиц. Липунов сердито обернулся на подпоручика Марченко, и тот виновато развел руками. Не знал, мол. Липунов откашлялся. «М-да». «Значит, не оставляйте своих купеческих привычек, господин Ландсберг», пробормотал он, потирая лоб. «За свой счет патроны купили». «Что ж, в данном случае сие весьма похвально. Возьмите ваши счета и расписки Такс. О чем это я? М да. Есть у кого еще вопросы, господа офицеры? Ну, тогда все свободны. Прошу следовать в расположение своих формирований и помнить все, о чем мы тут нынче говорили. На улице штаб капитан Рогайский догнал широко шагавшего Ландберга и дружески потряс его за локоть. Здорово ты, Карл, умыл нашего судейского генерала. Негромко с оглядкой на остальных офицеров проговорил он. А заодно и этого лизоблюда Марченко. Экий поганец. У нас в Маньчжурии таким руку не подавали. Да на товарищей писать. Ему не впервые Аристарх, хмыкнул ландберг Каждый месяц по два-три строчит. Видно, обед такой дал своему богу. Меня непременно закопать. Да черт с ним махнул рукой Рогайский. Ну и что ты думаешь о нашей нынешней военной кампании? Полная конфузия. Полная. А ведь и я, грешный, поверил было нашему судебному генералу, что войны на Сахалине не будет. С такой уверенностью он про это регулярно утверждал. Ну, думаю, начальству виднее. Опять-таки он же со ставкой все время сношения поддерживает. А тут смотри-ка, докатилось и до нас. Да, Аристарх, война уже совсем близко, кивнул Ландсберг. Японцы уже на юге острова. Неделя много-две, и мы увидим вражеские броненосцы здесь на рейде.